Глава 38. Я погнался за Бёрком, который бросился к козьему загону и распахнул ворота. Изумлённая это ль выпучила глаза, когда мой мальчик подбежал к ней и подхватил на руки. Немного пошатываясь, он развернулся и помчался назад к лесенке, ведущей под сарай. Двери были открыты настежь, и Гранц с папой Чейзом, стоявшие на верхней ступеньке, помогали Лемин спускаться вниз вслед за Авой и Вэнлин. «Я шёл последним после Берка с козой». Папа Чейз с треском захлопнул большие металлические двери и загорелся свет. Я тщательно всё обнюхал, но никаких следов Лэйси и щенков не нашёл. Все остальные были здесь, сидели на одной из трёх полок, свисавших со стен. «Ладно», — сказал папа Чейз, потирая руками. «Аккумулятора для освещения хватит на пять дней, а ещё у меня есть два про запас». воды и еды достаточно на 30 человек дней. Биотуалет там, в тесноте да не в обиде. В задвинутом положении можно принять душ. Дровяная печь, если станет холодно. И почему мы тут не живём? Здесь как на курорте, заметил Берг. Вэньлин рассмеялась. Я подошёл к каменным ступенькам и посмотрел наверх. Тяжёлые двери в основном приглушали шум ветра, но я слышал его и знал, что он усиливается. Я тихо зарычал: Берг щёлкнул пальцами. "Ну-ну, Оскар, всё нормально. Иди сюда". Я повиновался его голосу, махая хвостом, а Ва смотрела на свой телефон. "Я написала сообщение папе, что с нами всё в порядке. Как минимум 30 человек дней", подтвердил Берг. Я внимательно поглядел на козу Этель, и она мне подмигнула. Я понял, что с моей стороны самым правильным было бы сделать вид, будто я знаю, что происходит. Для неё это было как сделать рядом. Я надеялся, что это её утешит. Послышался громкий пронзительный вой, и все посмотрели наверх. «Вот чёрт!» — тревожно сказал Грант. Затем что-то с грохотом забарабанило по металлической двери. «Град!» — сообщил папа Чейз, перекрикивая шум. Лемин прижалась стеснее к нему, и папа Чейз обнял её. Ава пошевелилась, и я, ощутив её растущее беспокойство, пересёк маленькое пространство... И наклонился к ней, делая рядом в качестве поддержки. Она погладила меня по шерсти. Барабанная дробь по металлическим дверям становилась всё громче. Я почувствовал запах воды. Сквозь щель в дверях просачивалась небольшая струйка и стекала по ступенькам. Папа Чейз покачал головой. «Нужен был притвор с защитой от непогоды». «Мне очень не по себе, Чейз», — сказала ему в плечо Лемин. Рёв снаружи нарастал. Берг и Грант переглянулись». Теперь было страшно всем. Я зевнул, тяжело дыша. «Он идёт прямо на нас!» — крикнул Грант. Он обнял Венлин обеими руками. Я заскулил, и мой мальчик втащил меня на полку рядом с Авой и прижал нас к себе в тесном объятии. Коза Этель заблеяла и нерешительно приблизилась. Она вся напряглась от тревоги. Папа Чейз поднял её так же, как прежде Берг подтянул меня. Видимо, теперь все будут носиться с козой. Невероятно, но рёв снова усилился, перемежаемый громящими взрывами прямо у нас над головой. Стены затряслись от ударов. Звук был визжащий, ревущий, стирающий всё остальное. "Сараю конец", крикнул Берг. Все долго-долго оставались совершенно неподвижными, точно делали рядом. Потом что-то огромное хлопнуло по двойным дверям с таким оглушительным треском, что все подпрыгнули. "Я залаял. Всё хорошо, Оскар", сказал мне Берг. «Подожди!» Я едва слышал его. «Что, черт побери, это было?» «Что есть силы?» Крикнул Грант. Никто не ответил. И в тот момент, когда шум достиг уровня физической боли, он стал резко уменьшаться. Ревущий грохот притупился до рокота, и виску тих, и я услышал, как все выдохнули. В течение нескольких минут единственным звуком был мерный стук дождя по металлической двери. Я чувствовал его холодный сырой запах. «Вау!» сказал в тишине Гранд. Это было действительно что-то. Апачейский внул. Мне даже страшно идти туда. Точно в дверях взорвалась бомба. Я думаю, удар пришёлся прямо на нас, папа. Гранд положил руку ему на плечо. Знаю. Апачей с мрачно посмотрел на Гранта. Вэнлин тихо усмехнулась. Помнишь, Берг ты говорил мне об огромном торнадо, который уничтожил город и сказал, что здесь мы будем в безопасности. А я подумала, что ты с брендил. «У нас не бывает торнадо». Лимин потянулась к Венлин, и они обнялись. «Это был самый страшный момент в моей жизни», — пробормотала Лимин. Папа Чейз встал. Я спрыгнул вниз, виляя хвостом, и готовый к следующим действиям. «Пойду-ка проверю». Грант тоже подскочил. «Уверен?» «Да, действительно стихает». Папа Чейз подошёл к каменной лестнице. «Просто хочу посмотреть, что осталось. И осталось ли вообще». Он поднялся по ступенькам к металлической двери и отодвинул тяжёлую задвижку. И остался там стоять. «Парни, помогите! Дверь заела!» Берг и Грант присоединились к нему. Я двинулся следом, толком не зная, что происходит, но готовый поучаствовать. Они уперлись руками в двери и закряхтели от натуги. «Ну дела!» — выдохнул Грант. Мужчины протопали вниз по ступенькам и уселись на полки. Берг вздохнул. Теперь понятен размах катастрофы. Дерево с гирляндой сдуло или вырвало с корнем, или сломалось в том месте, где было дупло. Оно прямо здесь, за дверью. Он посмотрел на Винлин. Боюсь, свадьба испорчена. Похоже, нам придётся немного посидеть в ловушке. Что теперь? спросил Гранд. У меня нет сигнала, объявила Ава. Все достали телефоны. У меня тоже, подтвердила Лемин. Похоже, торнадо снёс вышки сотовой связи. И у меня нет, сказал Берг. У кого-нибудь ловит? Все покачали головами. Я вернулся под полку моего мальчика, на которой была подушка, мысленно прикидывая, могу ли я залезть наверх, хотя громкий шум миновал. И что теперь? спросила Ава. Ну, ответил Берг, через 30 человек дней займёмся каннибализмом. Мы не знаем, что там наверху, и не знаем, что торнадо сделал с городом. Не уверен, что в ближайшее время нас стану искать, размеренно сказал папа Чейз. Я первая в душ, сказала Вэнлин. Все тихо засмеялись. Вообще-то на такое количество народа тут не рассчитано, но всё в порядке. Три откидных кровати, три пары, ободряюще сказал папа Чейз. При необходимости здесь можно продержаться довольно долго. Наступило долгое молчание. А карты тут есть? спросил Гранд. Карты, повторил папа Чейз. Хорошая идея. Этель удавилась в угол или гля, подогнув ноги. Я подошёл и свернулся калачиком возле неё. Точно, она была собака. Она пахла замечательно. Я немного поспал, но проснулся, почувствовав растущую тревогу среди людей в комнате. Я поднял голову. Берк и Гранд стояли у дровяной печки, из которой сочилась чёрная вода, причём Берк обхватил руками поднимающуюся к потолку трубу. Папа У тебя здесь есть молоток? Молоток. Нужно сломать дымоход и забить его сейчас. А это не слишком всего ничего дождевой водички, возразил Гранд. Она течёт из печи, потому что дымоход срезан. То, что находится слева от сарая, заливается водой, ответил Берг. И это происходит по вине ТМН. Их система водоотвода не рассчитана на такой большой сток. Ливневые решётки сбрасывают воду в цементный жёлоб. который переполняется, и вся эта вода течёт с холма в низины к нам, как в пруд, и в фундамент сарая, который находится ниже уровня промерзания и превращается в плавательный бассейн. И это, он постучал по трубе, слив в дне бассейна. Из струйки вода превратилась в туманную морось. Я смотрел в полном замешательстве, в то время как все вокруг засуетились. «Подушки? Наполнитель?» — спросила Венлин. «Отлично!» ответил Берг. Ава и Вейн Лин разорвали подушку и принялись доставать пригоршни белого наполнителя. Этель подскочила и схватила полный рот. «Этель, нельзя!» — заругалась Лимин, оттаскивая козу. Но я-то знал, что, пытаясь съесть наполнитель, Этель хотела понять, что происходит, как собака, бегущая к игрушке, когда люди ведут себя слишком путанно. Она не была плохой козой. Папа Чейз стоял у трубы с молотком. Берг держался за печь. Я махал хвостом, чувствуя общее напряжение и ничего не понимая. Грант взял наполнитель у Авы Свенлин. «Окей, я готов», — сказал он, присев рядом с отцом. «Что мне делать?» — спросила Лемин. «Проверь ту зелёную коробку», — указал жестом Папа Чейз. «В ней может быть скотч». Берг кряхтя толкнул, и печь пошевелилась. Папа Чейз взмахнул молотком и ударил по трубе. «По шву треснуло!» — крикнул Грант. Папа Чейз снова стукнул по трубе... и в месте удара брызнула вода. Я попятился, осторожно поднимая лапы из лужи на полу. «Бей!» — рявкнул Берг. Стиснув зубы, папа Чейз стал со всей силы лупить по трубе, и, наконец, она сломалась, и из неё потоком хлынула вода. Грант запихнул в неё наполнитель, который исчез в мгновение ока. «Не помогает!» — воскликнул он. Берг схватил пластиковый пакет и разорвал его, сбросив одеяло на койку. У меня под лапами хлюпала лужа. Берг скомкал пакет и присев на корточки рядом с Грантом, сунул руку в трубу. Поток превратился в струйку. Не будет держать, объявил Берг, засовывая руку по локоть. Лицо у него было мокрым. Скотча нет, объявил Алимин. Чейс, черенок метлы. Правильно, папа, подтвердил Берг. Папа Чейс достал метлу, приставил её к стене и ударив по ней ногой, сломал дерево. Затем он подошел к трубе, встал на колени и кивнул Берку. «На три! Один, два, три!» Берк выдернул руку, а папа Чейз сунул деревянную палку в трубу. Он морщился, пытаясь удержать ее там, руки у него дрожали. «Не годится!» «Вэнь Лин! Ящик для инструментов!» Выпалила Лимин. Вэнь Лин схватила пластмассовую коробку и сунула ее под палку. Когда папа Чейз отпустил палку, Она упала на закрытую крышку коробки. На мгновение слышны были только тяжёлое дыхание Папа Чейза и журчание воды, вытекающей из трубы. "Думаешь, у держит?" спросил Гранд. Берк выглядел мрачным. "Какое это время? Зависит от того, сколько набралось наверху". Все немного помолчали. "Ладно, вылезайте из воды и положите всё, что нужно просушить на койке", скомандовал Перк. "В чём дело, дорогой? Что тебя тревожит?" спросила Ава. Гранд залез на полку. «Ты действительно думаешь, что мы здесь утонем?» Берг протянул руку и поднял меня. «Опасность не в том, что утонем, а в переохлаждении. Мы должны высохнуть и оставаться в тепле до тех пор, пока нас не найдут». Папа Чейз взял козу Этель и поместил её на полку рядом с Лимин. Мы с козой смотрели друг на друга, совершенно сбитые с толку. Папа Чейз открыл пластмассовый ящик, раздал полотенце и... И все начали вытирать ноги, бросая грязные носки в поднимающийся под нами бассейн. Мужчины сняли рубашки и надели чистые. Папа Чейс уставился на вытекающий из трубы ручейок. "Пошла быстрее. Что будем делать, когда она поднимется выше коек?" Берг вздохнул, и все, включая меня, выжидающе посмотрели на него. "Не знаю". Мы все сидели вместе на мягких полках. Я с интересом смотрел на водовороты, думая о купании в пруду. Дождь по-прежнему барабанил в двери. Все молчали, уставившись, насколько я мог судить, в пустоту, и во всех я чувствовал страх и грусть. Они растянулись на маленьких кроватях и лежали так близко друг к другу, что я мог перепрыгивать от одного к другому. Я сидел с тем, кто казался самым напуганным, делая рядом, потому что им был нужен хороший пёс. Этой лежала рядом с Лемин, которой, как я полагал, была нужна хорошая коза. Наступило утро. Я слышал птиц. Сквозь щель в дверях, которая по-прежнему сочилась дождём, лился серый свет. Я посмотрел вниз. Вода почти доходила до коек. Интересно, сколько ещё мы планируем здесь пробыть? Я был готов уйти.